Глава 8. Новое княжение. Почти уж полгода прошло со дня торжественного вступления Ивана Васильевича на московский великогняжий стол, а все еще не освоился он со своим новым положением. Чем больше вникает он во все дела, тем больше видит государственного неустройства, тем грозней кажутся ему и свои внутренние и чужеземные враги, Каждый день от завтрака до обеда назначается у него особый час тому или иному из бояр, воевод и дьяков, которые должны с вестями приходить в княжий покой. Выслушав, он одних отсылает, а других оставляет при себе. Ныне у него ранее всех дьяк Курицын. «Микола Угодник всем правит у нас», — говорит он Курицыну, — «а не мы». «Истинно, государь», — отвечает молодой дьяк. «И у нас...» И круг нас, как в котле кипит, а что варится, неведомо. Я же все пробую, да пока токмо рот обжигаюсь им варевом. Удержал бы Господь татарта хож годика надво, дабы успеть оглядеться до да силы скопи. Полгода вот в тишине прожили. Сентябрь нынюш, а к зиме татары вряд ли подымутся, а все же нет покоя мне. В дверь постучали, вошел дьяк бородатый Степан Тимофеевич, и стал креститься. «Будь здрав, государь!» — молвил он, кланяясь Ивану, а потом и Курицыну. «Будь здрав и ты! Садись! Какие вести?» Из Пскова худые вести. Князю своему Владимиру Андреевичу путь указали. Примечание. Указали путь, выгнали. Конец примечания. А на вече бают со степени его спихнули. Забыли, что покойный государь ростовского князя им на стол посадил, что сей князь наместником был государя московского. Озоровать начинают псковичи-то. — А причина какая? — сдвигая брови, спросил Иван Васильевич. — Не из озорства же сие псковичи садеяли. — Не по старине он сказывает, приехал где, не зван, а на народ не благ. Глаза Ивана потемнели. — Ни воеводы, ни наместники на кормление меры не ведают, — молвил он гневно. — Приедет князь, сам его исповедую. Иван Васильевич задумался и спустя некоторое время сказал, нам на первых порах надо на ласкать Псков, а в новом городе архиепископа Иону. Псков-то нужен как заслон от немцев и от нового города, а владыка Новгородской как наш доброход в совете господы. Верно я смыслю, Степан Тимофеевич, ты вельми ведь сведущ в делах всех градов. Верно, верно, государь, весело усмехаясь ответил Бородатый. «Вот вы оба, — продолжал государь, обращаясь к диакам, и сведайте все, что мне может быть надобно, Да бы у меня какой огрешки не вышло потом с послами-то. Чаю пришлют псковичи послов для ради своего оправдания. Одно крепко на уме держите, мир мне пока надобен». В начале зимы этого же года... Ну, когда Санный путь установился, прибыли в Москву послы Псковские просить себе нового князя. Иван Васильевич не пустил их к себе на очи. Три дня послы, как угорелые, метались по Москве с подарками и поклонами. И у митрополита были, и у старой государыни, и у князя Юрия, и у Бояр, и у воевод, и у дьяков даже. На четвертый день государь смилостивился, допустил Псковичей при очи свои, но принял сурово, сидел молча и долго не отвечал на приветствие, только в упор глядел на послов, а у тех от взгляда его мурашки по спинам бегали. Орабели совсем послы, поклонились низко и опять молвили, «Будь здрав, государь, челом бьем от псковской твоей вотчины!» Тут только спросил их великий князь вежливо, но так, что холодно стало от вежливости этой. «Поздоровали, доехали», — сказал он и усмехнулся. «По милости Божией поздорово» ответили послы, а какое там здоровье? Взглянуть на государя не смеют, вину свою знают. Не посадил их Иван Васильевич, а только молвил сухо, сказывайте. Начали было псковичи оправдываться, на вины князя Владимира Андреевича указывать, на старину ссылаться. Ведаю все, оборвал их государь. В чем мне челом бьете? По старине, государь, дай нам князя вече самим избрать. «Ладно», — мягче молвил Иван Васильевич, — «не ворог я с своей вотчине, не хочу я с старины рушить. Когда же изберете князя себе, то, отвечу своего, пришлите челобитную грамоту мне со всеми подписями и печатями. Я же сие избрание утвержу, и, я, того, пришлю вам своего наместника. Князь же ваш крест мне поцелует на полную мою волю». В Псков поедет с вами дьяк мой Бородатый». Приняв подарки, отпустил государь псковских послов и повелел боярам угостить их в княжих хоромах. Сам же, взяв с собой Бородатого и Курицына, пошел в свои покои. «Здесь, не садясь, он сказал Курицыну, поди, Федор Васильевич, распорядись, дабы князь Владимир Андреевич отъезжал пока в свою вотчину, так, где надобно". Обернувшись к бородатому, добавил, «А ты, Степан Тимофеевич?» «Осем, ну, как бы к слову, а не нарочито послам проговорись об отъезде князя-то. Да гляди там, в обскове то как грамоту составлять будут, и разведай, что у них с новым городом и с владыкой Ионой. По более для меня старины всякой сведой. Ну, иди к гостям, прими их по поласковей». Целый год... Уж и два с лишним месяца, до половины вот 1463 третьего лета, живет московская земля тихо, без войн и смут. Спокойно ныне, и мужики косы до да серпы ладят к Петрову дню, последние дни кукушки кукуют, кричат в хлебах по вечерам перепела, а днем над полями звенят жаворонки, да кружат ястребы до да коршуны, высматривая сусликов». Жары стоят томные, чуется по всему, что уж макушка лета через прясло глядит. В покоях государя из-за духоты все окна отворены, а сам Иван Васильевич и дума его, брат Юрий, диаки Федор Курицын и Степан Бородатый, сидят в одних рубахах с расстёгнутыми воротами. В Москве же и на княжем дворе от жары будто все вымерло. Даже петухи не поют и голуби не воркуют. Только сонно гудит возле окон черный шмель и тыкается головой в стены, да также сонно плывет откуда-то из-под клетий печальная девичья песня «Как по реченьке лебедушка плывет? Песня то почти стихает, то снова медленно льется в воздухе, видимо, девка что-то делает, отходит от своего окна и снова приближается к нему. Иван Васильевич молчал, заглядевшись на яркое белое облачко, одиноко плывущее в синеве неба, слушая невольное пение и думая свои думы. Советники его тоже молчат. «Сжалься, матушка, над горюшком моим!» Неожиданно громко всплеснулась вдруг песня. Иван Васильевич чуть дрогнул и, усмехнувшись, сказал, «Тишина-то какая! Упади сей часец, на дворе доска!» пушечным громом покажется. Но брови его быстро сдвинулись, и он заговорил, продолжая прерванную незадолго пред тем беседу, «Вот я и сказываю, тишина у нас второй год. Даст Бог, удержим злобу, может, еще на год-два. Затишье сие пред грозой. Зрю я всю московскую землю, яко на ладони, и вижу, Круг земли наши тучи черные ходят, плавают, да грозой внутри кипят, и неведомо из которой ране гром грянет. «Истинно, государь, живо отозвался диак Курица, кругом нас и наземные вороги. Под самым боком Казань зубы точит, а с дикого поля всякая татарва грозит, и большая Орда, и Нагайская из-за Волги, и сибирские татары, а с Запада, продолжал дияк Бородатый, Литва а за спиной ее Круль польский, там уже и немцы ливонские, а за спиной их Свеи, примечание Свеи, шведы, конец примечания. И все они, — молвил сурово Иван Васильевич, — как волки лютые Русь растерзать хотят, по кускам растащить. Мы захотим татар бить? Нам в спину ударят ляхи, литовцы и немцы. Будем бить латынин поганых? Татары нам в спину ударят». Великий князь замолчал, а дьяк поспешно, горестно вопросил, «Как же нам быть, государь? Ведь есть у нас еще вороги и в Новом Городе, и в Обскове, и в Твери». Наступило молчание. Иван Васильевич хмурил брови, но был спокоен. «Я так мыслю», — заговорил наконец он медленно, — «два года, а то и более, нигде старины не рушить». Содеем хитрое докончание со всеми удельными, а с Михаилом Тверским утвердим крестоцелованием все, как при отцах наших было. Тоже учиним и с Новым Городом, и с Апсковом. Ты, Степан Тимофеевич, семи градами займись, глаз с них не спущай, а Федор Васильевич глядеть будет за удельными и за татарами. Обои же вместе и латынин из виду не упущайте». Иван Васильевич злобно ухмыльнулся и, помолчав малое время, продолжал. — О Рязани я прежде со старой государыней подумаю и с нашим митрополитом. Великий князь встал, и, когда дьяки стали прощаться, молвил им. — При отце мы били татар татарами, а ныне попытаем и латынин татарами бить. Да и у латынин между собой рознь есть, разумеете сие. Разумеем, государь, ответили оба дьяка. Но в город Псков покуда по старине держать, А потом их сей же самой стариной бить начнем. Как же так, с недоумением, заявили дияки. Уразумеете, после, коротко ответил государь. Дияки вышли. Иван ласково положил руки на плечи Юрия. Все слышал, брат мой, сказал он, посмеиваясь. Все сие того ради дею дабы успеть полки снарядить. Будешь ты войско по-новому строить. Садись, слушай. Глаза у Юрия радостно засияли, поблескивая искорками. очь у тебя, как у отца были, помню», — неожиданно молвил Иван. «Слушай же, о каком я с порядки для боя думаю. Разум у тебя скорометлив на военные хитрости, ты поймешь меня в раз. На поле у нас всегда было пять полков». Ставили мы их так, за дозорами – передовой полк, да конный с луками, за ним – большой полк, а по бокам большого – правый и левый полки, да из лучших воев – сторожевой полк, дабы всегда в засаде силы была. Ныне же, когда у нас есть судовая пешая рать, и могут быть, как у псковичей, свои пушечники, надо многое в построении полков изменить. А как... Ты уж сам своими водами подумай. Наиглавное же, надо надобно все войско из копейщиков, лучников, топорников, сабельников, конных и пеших, пушечников, и нашу судовую рать нам твердо в руках держать. Для сего же я разрешил всех детей боярских во всех полках под начало наших людей, наиболее хитрых в ратном деле и верных, поставить, выбрать из людей от двора нашего московского серича. У каждого полку наш воевода будет, как и воевода большого полку, наибольший, который всем воеводам приказывает. Разумею все, Иване, весело воскликнул Юрий. Так мы не одних татар побьем, а и латыньство одолеем. В тайне сие храни до времени. И воеводы пусть языки не распускают, добавил великий князь. Я с самых верных нам возьму. Стригу, Басенка, Плещеева, Беззубцева, «Сие ты лучше меня ведаешь», — перебил его Иван, «токмо, не допущай среди них спору о старшинстве и худородии. На места сажай по уму, а не по знатности рода. Я сие скреплю. Да о кормах подумай, о жаловании, а за непослушание нещадно казни, темницей, кнутом, батагами, даже смертью». «Ну, иди, Юрий», — притомился яс. «Потрудись в всем деле. Ты ведь десница моя». Когда Юрий вышел, Иван Васильевич ослаб неожиданно и лег на пристенную скамью, вытянувшись во весь свой могучий рост. Его охватила тревога, и вспомнил он предсмертные слова отца, что государство-то как конь, не захочет в узде ходить и сбросит. «Легаться вдруг начнет конь-то», — хрипло произнес он вслух, — «а яз еще не готов». Дверь в его покой быстро отворилась, и вошла к нему Марьюшка с пятилетним Ванюшенькой и юной золовкой своей Аннушкой. «Иванушка, обнимая мужа, весело, — заговорила Марьюшка, — а мы хотим по ягоды. Земляники бают, страсть сколько. Мы с матушкой, с Аннушкой и со всеми сиными девками поедем в заповедную рощу». В дверях показалась Марья Ярославна. «Будь здрав, сыночек». Иван Васильевич встал навстречу матери и поцеловал ее. «Будь здрава, матушка!» Марья Ярославна и в темном вдовьем наряде, несмотря на сорок пять лет, казалась моложе и была еще красива, только темные глаза ее застыли в печали, и даже улыбка не оживляла лица, а сама становилась печальной. «Вот молодые-то закружили меня, старуху, и я с ними еду». Она помолчала. Внимательно посмотрев на сына и добавила, «Ну, Марюшка, иди, собирай все. Спеши, к ужину воротиться надо бы. Отпущает муж-то?» «Поезжайте, матушка, поезжайте», молвил Иван Васильевич Ласково, «а я с малость един тут побуду». Марюшка порывисто обняла и поцеловала мужа, а он, схватив на руки Ванюшеньку, стал целовать сына. «Тату!» — отбивался тут, «Хочу по ягоды! Пусти тату!» Когда все вышли... Поднялась и Марья Ярославна. Подойдя к сыну, она нежно положила руку на его голову. «Что с тобой, Иванушка?» Иван крепко прижал ее руку к лицу своему. «Тяжко мне, матушка, тяжко! Один я остался против всех ворогов, и своих, и чужеземных. Как волки все круг меня зубами щелкают, хотя по кустам прячутся. Ничто, сыночек милый, ничто!» Бог-то, как бабка нам баяла, за Москву постоит. Да и рука у тебя, сыночек, жильная, железная рука, и разумом Господь не обидел». Иван глубоко и облегченно вздохнул от ласки матери. И вдруг улыбнулся. «Истина! Истина, матушка! Вывезу, Бог даст, воз сей тяжкий. Вывезу на самую высокую гору». Он горячо поцеловал руку матери и стал ходить по горнице. «Матушка, а сколько годков сестре Аннушке?» — спросил он, останавливаясь. «Я за Рязани мыслю». «Пятнадцатый? Ей уж пора, и из княжон и в княгине. Отец еще о семь мысли имел. Утре зайди-ка ко мне в покой после обеда, подумаем о свадьбе-то».